Глава двенадцатая. Эйден смотрел и не верил своим глазам. Прежде он слышал о Даре Ключа, но никогда воочию не видел его носителей. Как она это сделала? Обратила вспять потоки магии, прикоснулась к черным пронизанным ядом плетениям и просто сдвинула их в сторону, как старые занавески. Способностью открывать любые замки и снимать охранные чары обладают дочери сильных магов, как правило, южанки. Аринскому хватило ума и везения встретить такую девушку и запереть в камере. Мог бы посреди дворца ее оставить, эффект был бы тот же. Его не было минут тридцать, а она уже успела выбраться из камеры, проскочить мимо охраны и едва не сбежала из дворца. Если бы не случайная встреча девчонки с братцем, то Идана ожидал бы еще один позор. Поиски воровки по всей столице. Конечно, знаю он заранее о ее даре, не поступил бы так. Но что ему оставалось делать? Времени на выяснение обстоятельств и ее способностей не было. Сердце про матери похищено, свадьба сорвана, и артефакт необходимо было вернуть как можно скорее, а еще отчитаться отцу обо всем. Тогда в кабинете императора собрались все приближенные, законные дети императора. И жрицы про матери. Последние выделяются своими красными плащами, капюшоны которых полностью скрывают лица своих хозяек. Герцог Аринский вынул артефакт из защищенной шкатулки и продемонстрировал его всем присутствующим. Только после этого передал сокровища жрицам. Ты допустил, чтобы сердце про матери похитили. С тяжелым вздохом начал свою речь отец. Эйден приготовился к справедливым обвинениям. Он допустил ошибку и никогда себе этого не простит. Публичная выволочка — не худшее наказание за пропажу артефакта. «Но ты же и спас его в кратчайшие сроки, Эйден», — неожиданно мягко выдохнул император. «Поймал воровку, и я уверен, справедливо накажешь всех причастных. Я благодарен тебе, сын». В кабинете повисла мертвая тишина. Впервые император публично назвал Эйдена сыном, да еще и отказался от любых обвинений. На лицах присутствующих застыло изумление. Герцог и сам немного растерялся от слов отца. В последнее время он все настойчивее склоняет своего бастарда к принятию трона, и отказываться от этой чести становится все труднее. Первым не выдержал законный наследник. «Отец!» Неужели ты даже не накажешь его, зашипел Лейден. На нем белый парадный костюм. Сегодня он должен жениться. Этот день должен был принадлежать ему, но церемонию пришлось немного задержать из-за кражи. Он вернул сердце про матери, отец перевел взгляд на своего законного наследника. Он организовывал охрану храма, повысил голос Лейден. Сегодня всем пришлось понервничать, но нервы сдают только у жениха. Похвала отца стала последней каплей. «Как же ты допустил, брат, чтобы важнейший артефакт украли прямо перед церемонией?» «Расследование только предстоит», — спокойно ответил Эйден, не взглянув на единокровного брата. «Воровка поймана, и она ожидает допроса в камере. Как такое случилось, я не понимаю. Охрана никого не видела». «Так как же ты смог ее найти?» воскликнул брат с нехорошим сарказмом в голосе. «Девушку выдали порталы», — ответил Эйден после паузы. «Она пыталась запутать нас, но я смог выследить ее в цветущей равнине». «Она добралась до юга?» — удивился император. «Это же другой конец света». И «Я тоже удивлен, в том же Тоне ответил ему Эйден. «Если ты позволишь, я намерен приступить к допросу и расследованию немедленно». «Останься на церемонии и проследи, чтобы все прошло успешно», — попросил император. Эйден молча кивнул, по-прежнему не обращая внимания на пышущего негодованием брата. Церемония бракосочетания не должна занять много времени. В торжественном зале собралась вся знать империи, которую сегодня заставили ждать. Император вошел в свою ложу, полукруглый балкон, возвышающийся над залом. Недовольный ропот мгновенно стих. Эйден встал позади отца, и свет полностью погас. Жрица принялась на распев читать молитву, и темноту развеяли тысячи вспыхнувших свечей. У входных дверей проступил светлый силуэт, появилась невеста, и лебедью поплыла к алтарю. На него уже возложили сердце, алый камень в золотой оправе, который призван хранить потомков великих драконов. Когда-то этот камень был живым сердцем проматери. С его помощью она вещает свою волю, соединяет браки и благословляет императоров. Эйден рассматривал камень, когда в памяти всплыло воспоминание. Он достал камень из кармана девчонки, и он вспыхнул священным алым светом. Так странно. Он даже не знает, как трактовать это событие. Камень вспыхивает только на церемониях, Все остальное время он спит. Почему сердце вдруг проснулось, оказавшись в руках Эйдена? Это знак благодарности от праматери? Нет, что-то не то. Артефакт сам по себе обладает мощным магическим потенциалом. Он может защищать себя, когда это необходимо. Как вообще удалось девчонке украсть его? Почему боги не поразили ее в тот же миг? Невозможно подготовить такую операцию и остаться незамеченным. Вся эта ситуация выглядит очень странной, но, как оказалось, все самое интересное впереди. Эйден скользнул оценивающим взглядом по невесте. Молодая, стройная, воспитанная. все портит надменное выражение лица и чуть крючковатый нос. Впрочем, красота для императрицы отнюдь не главное качество. Она должна оказывать благотворное влияние на супруга и склонять его к правильным политическим решениям и рожать наследников, само собой. У герцога Аринского натянутое отношение с Лейденом, но вот с его женой он намерен установить контакт. Когда невеста приблизилась к алтарю, жрица взяла алую шелковую ленту и связала руки молодых. Она зачитала заклинание, призывая проматерь благословить этот союз и послать всем присутствующим знак. «Эхол!» — выкрикнула жрица, раскинув руки. Слова эхом пронеслись по залу, взмыли под потолок и призрачной вуалью осыпались к гостям. Повисла благоговейная тишина. Взгляды сотен гостей приковались к камню на постаменте. Секунда, другая, третья. Ничего не происходит. Сердце не вспыхнуло алым светом и не сожгло церемониальную ленту теплым магическим огнем. Оно спит. С каждой секундой тишина режет слух все сильнее, и вот по залу пронеслась волна тревожного шепота. Эйден увидел растерянность на лице жениха и шок на лице невесты. Через минуту зал загудел, как пчелиной улей. Праматерь не благословила, боги не желают этого брака. Эйден сорвался с места и бросился вниз. Жениха и рыдающую невесту спешно увели из зала. Снова зажглись светильники. В эти минуты он боялся лишь одного — того, что их обманули и вместо сердца подсунули подделку. Неужели он ошибся? Эйден точно помнил, что следовал за девчонкой по пятам, будто кто-то нарочно оставлял следы порталов. Тогда он думал, что в спешке злоумышленники не успели замести следы. Но теперь все предстало в ином свете. Неужели он упустил настоящее сердце и принес во дворец пустышку? Ведь прежде никогда не было случая, когда проматерь не благословила бы брак наследника трона. Эйден подлетел к жрицам, которые вынесли сердце из зала. Не говоря ни слова, схватил драгоценный артефакт и сжал в своих ладонях. Герцогу потребовалось несколько секунд, чтобы понять. Это настоящее сердце матери, Не подделка и не иллюзия. Это оно. Сомнений быть не может. Осознав это, герцог Аринский закрыл глаза и расплылся в улыбке. «Ты рад, да?» — Взбешенный голос Лейдена заставил Эйдена распахнуть глаза и стереть здруатскую улыбку с лица. Он вернул сердце жрицам и коротко кивнул им, давая знак, чтобы уходили. «Это все ты подстроил, признайся!» — потребовал Лейден. «Я знаю, что это ты!» — уверенно ответил он и ткнул пальцем в Эйдена. Очень неуважительный жест. «Вы не в себе, ваше высочество», — снисходительно ответил ему герцог и развернулся, чтобы уйти. «Я не отдам тебе свой трон, бастард», — решительно заявил ему Лейден, словно собрался драться прямо здесь, в шаге от зала церемоний и сотен гостей. Эйден остановился, медленно обернулся и спокойно ответил, глядя ему в глаза. «Он не твой». Слова легли веско. Лейден пошел пятнами от ярости но вслух ничего не ответил. Герцог отвернулся и поспешил допросить девчонку. У него нет времени на препирательство с обиженным ребенком. На кону вопрос безопасности империи. Если сердце не одобрило брак Лейдена, то этот вопрос должны решать жрицы, а не глава тайной полиции. «Ваша светлость», — обратился к герцогу глава подземного караула. Эйден по голосу понял, что-то случилось. «Девушка исчезла». «Что?» — сурово насупился герцог. «В каком смысле? Как?» — рявкнул он. Эйден прыгал за этой маленькой дрянью по порталам не для того, чтобы остолопы из казематов ее упустили. Герцог каринский лично наложил охранное плетение на камеру воровки. Пройти сквозь них и остаться в живых просто невозможно. Она не могла исчезнуть. «Мы сами ничего не понимаем, ваша светлость». Начальник караула склонил голову, в голосе засквозил страх. «Она просто пропала. Ничего не нарушено, камера целехонька. Не велите казнить», — выдохнул пожилой вояка. Эйден издал глухой рык и широким шагом направился в казематы. «За мной», — бросил он своим людям, которые уже ждали приказаний. «Путь в подземелье лежит через крыло стражи». Именно там Аренский стал свидетелем картины, которую будет помнить еще долго. Белокурая девчонка с косами прижала к стене наследника драконьего трона. Признаться, Эйден оторопел на несколько секунд, не поверил своим глазам. «Да как такое возможно?» Впрочем, ответ на этот вопрос пришел очень быстро. Лейден, этот кретин, принял на грудь, не выставил щиты и ринулся в поединок. «Но как можно быть таким идиотом?» Сокрушенно подумал он, глядя, как девчонка подносит меч к горлу брата. А ведь это будущий правитель империи. Может, не нужно его спасать? Задался вопросом Эйден. Немного поразмыслив, он оказался вынужден признать, что здесь слишком много свидетелей. Смерть наследного принца от руки девчонки слишком позорна для императорского рода. Пришлось их разнимать. Девчонка с боевой магией. Удивительно, но герцог никогда прежде о таком не слышал. Она оказалась гораздо более интересным экземпляром, чем Эйден подумал в начале их знакомства. Лейден, конечно, умом не блещет, но силой владеет на приемлемом уровне. И его, пусть и пьяного, эта блондинка прижала к стене и едва не зарезала? «Неплохо», — признал он вслух и присмотрелся к воровке. «Молода, талантлива, воспитана». За все время Эйда не услышал от нее ни одного бранного слова. Она могла бы послужить империи, прежде чем понесет заслуженное наказание. В голове начали выстраиваться планы на эту девчонку. Эйден отвел ее в тренировочный зал. Нужно понять, что она умеет. Герцог никогда прежде не думал, что жизнь вынудит его устроить поединок с девчонкой. Юная, стройная, невысокая с приятными светлыми волосами. Но самое главное — взгляд. Он приметил его еще во время их первой встречи. Прямой, открытый, гордый взгляд. Герцог повидал немало преступников, и у всех при поимке были совсем другие глаза. Бегающие, бешеные, вороватые. Какие угодно, только не такие, как у нее. Если бы Аренский лично не застал девчонку с камнем в кармане, то никогда не признал бы в ней воровку. В ней чувствуется порода, воспитание, честь. Что могло заставить такую девушку пойти по кривой дорожке? Когда в него полетели мечи, Эйден даже обрадовался. Она сообразительна, это хорошее качество. Девочка явно умеет владеть своим даром, а значит, ее обучали. Если бы где-то родилась девочка с боевыми способностями, Эйден уже знал бы об этом. Очевидно, что девушку скрывали и прятали. Очень старательно и очень хорошо. «О казни пока можешь не мечтать», решил Эйден, когда ему доложили, что камера не повреждена. Это может означать только одно. Помимо боевой магии, девушка обладает даром ключа. Интересное сочетание. Она будто создана для помощи ему. Именно сейчас герцог нуждается в ее способностях. Это невероятно важно. Черные маги затаились, ловить их все сложнее. Пару месяцев назад он разоблачил целый анклав, среди которых были аристократы средней силы. Эйден знал, что именно эта группа магов что-то хранит у себя. Нечто настолько важное, что более мелкие сошки предпочли умереть, но не сдать своих. Некромантам пришлось допрашивать их трупы. Когда в доме одного из них нашли тайник, никто не смог туда даже носа сунуть. Защита настолько мощная, что убивает все, даже насекомых, пытающихся влететь внутрь. Расследование затормозилось. Ни один метод не работает. Полкан предложил разобрать дом по кирпичам, но Эйден отложил эту идею как самый крайний вариант. И вот боги послали ему эту удивительную девушку. За полчаса она сдвинула с места плетения, к которым не удалось прикоснуться ни одному магу, Признаться честно, Эйден не исключал того, что черная магия просто убьет Эльвиру, как только она попытается проникнуть внутрь. Но этого, к его удивлению, не случилось. Полкан, раздобудь нам еды! попросил он оборотня. Раз умирать никто не собирается, можно и перекусить. Эйден не привык завтракать. рассчитывал подкрепиться на свадьбе, но ее не случилось. Погоня за девчонкой. Затем кутерьма с допросом, теперь это. Он не ел весь день, желудок снова болит. После последнего ранения целитель сказал, что видит затемнение в области живота. «Вам нужно наладить питание, ваша светлость, иначе скоро начнется серьезная болезнь. Обязательно завтракайте, ужинайте за пару часов до сна, спите минимум 8 часов, и ни в коем случае не пропускайте приемы пищи». Вспомнил он наставление пожилого магистра и усмехнулся. С тех пор прошел год, и Эйден выполняет все назначения, строго наоборот. Надо признать, что в последнее время боли усилились. Он стал чувствовать себя хуже. А что поделать? С его должностью и ритмом жизни иногда вообще не удается поесть. Он пробовал пить настойки от желудка, но они помогают лишь на время. «Если вы не наладите ваше питание, никакие лекарства не помогут», вздохнул целитель, когда Эйден попросил того выписать очередной рецепт. Полкан вскоре вернулся. Эйден даже не сразу его заметил. Он оказался заворожён тем, как легко и виртуозно девчонка избавляется от ядовитых пут. У нее талант. Неудивительно, что столь способную особу прибрали к рукам преступники закона. Ее дар очень ценен для тех, кто крадет артефакты из чужих домов. Эльвира может проникнуть в любой дом, обойти любую защиту. Тем не менее, повадки у нее отнюдь не криминальные, Эйден сразу это заметил. Воспитана, вышкалена, знает этикет, все выдает в ней юную леди из аристократической семьи. Что же с ней случилось? Почему Эйден ничего не знает о девушке с такими уникальными способностями? Кто ее родители? Вопросы, вопросы, ничего не сходится. А ведь она пыталась что-то сказать Эйдену, но неизвестная магия едва не задушила ее. Ее заставили участвовать в этом, сделал однозначный вывод Герцог. Он правильно поступил, надев на девчонку рабский браслет. Это запрещенный прием, но он позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, теперь она никуда от него не денется, а во-вторых, Он всегда может ее контролировать. Эту птичку бесполезно запирать в клетке, Все равно пролезет между прутьев. Но можно окольцевать. Он никогда прежде не думал, что рабский браслет дает так много полезных функций. Теперь Эйден всегда знает, где находится это прекрасное создание. Девочка явно с характером. Вздумает взбрыкнуть, он быстро ее пришпорит.